Глава 50. Жених Милена Рауф Лететь в огромных лапах настоящего дракона, окутанный коконом из теплой золотистой энергии, было настолько удивительно и захватывающе, что на несколько минут все проблемы с покушением на меня и ранением Ариса отошли на второй план. Лишь когда Кристофер опустил нас на мраморные ступени Рауф-Холла, а потом обернулся человеком, Я снова вернула все свое внимание бледному, как мел, эльфу. Навстречу к нам выбежал обеспокоенный Эрик Сноувелл. Что случилось? Без лишних предисловий уточнил новый хранитель, хмуро глядя на нашу потрепанную приключениями компанию. Мое лицо наверняка было опухшим от слез. На Кристофере после танца остались только штаны, а калет и рубашка были потеряны. А за Ариса и говорить было нечего. В Милену кто-то метнул нож, пока я отвлекся на танец с огнем. Лайонель прикрыл нашу леди собой. Нужно срочно послать кого-нибудь за лучшим врачом. Мальтийская знахарка стабилизировала состояние Ариса, но лучше убедиться, что сделано все, что возможно в его ситуации. «Я пока отнесу раненого в спальню, а ты не спускай глаз с моей невесты», Коротко отчитался Крис, продемонстрировав второму дракону золотую вязь на собственных запястьях, такую же, как та, что украшала мои руки. «Поздравляю и сочувствую», — серьезно произнес блондин, глядя на то, как мой бывший дворецкий осторожно поднимает на руки бессознательного эльфа. «Я пришлю в спальню нашего гостя миссис Лиман, чтобы она очистила его от крови». «Это поможет лекарю», — добавил мужчина. «Хорошо, сделай это, но не оставляй Милену одну», приказал Кристофер. Эрик и не думал спорить. Как ни странно, но новый дворецкий беспрекословно слушался моего... М -м, жениха. Как же странно называть Кристофера так. Вообще сейчас у меня в голове и в чувствах царил полный сумбур. Я была рада, что Крис сделал мне предложение, открыл сердце, пусть и не словами, а танцем. За Ариса было очень тревожно, А покушение? Этого я пока не могла до конца осознать. Все эти противоречивые эмоции и мысли наслоились друг на друга, вызывая странное состояние отрешения и опустошенности. Я ощутила резко навалившуюся усталость. «Леди, пойдемте в дом. Вам нужно успокоиться и отдохнуть. Я прикажу миссис Бин приготовить вам молоко с медом», вырвал меня из задумчивости голос Сноуэлла. «Да, конечно». «Но, может, лучше сначала найти кого-нибудь из конюхов или охраны и отдать все распоряжения?» – уточнила я. «Я передам послание через Эмму. Ваше здоровье важнее. Вы еще не до конца пришли в норму. Может, вас понести?» – уточнил Эрик, заметивший мою бледность. «Не нужно. Я могу дойти сама». Натянуто улыбнулась я, но, сделав буквально пару шагов, едва не села на пол от того, что ноги перестали меня держать. «Ну и к чему это упрямство?» – строго спросил блондин, легко подхватывая меня на руки. Если честно, то вырубилась я еще раньше, чем дворецкий донес меня до спальни, не дождавшись ни теплого молока, ни Кристофера с новостями о состоянии Ариса. Просыпалась я медленно. Мне было так уютно и хорошо, как когда-то в детстве, когда еще жива была мама. Потерлась лицом о шелковую гладкость подушки – но неожиданно та подо мной вздрогнула, заставляя меня испуганно подскочить и открыть глаза. «Доброе утро, Милена!» — хриплым от голосом произнес Кристофер, подтягиваясь на моей кровати, подобно большому грациозному коту. «Крис, что ты тут делаешь?» — с трудом ориентируясь после резкого пробуждения спросила я. «Сплю. Вернее, спал, пока ты не начала так сладко ерзать». С наигранным ворчанием произнес мужчина, лукаво поглядывая на меня из-под ресниц. К счастью, или к сожалению, тут с какой стороны посмотреть, на мужчине была надета пижама из темно-серого шелка. Кристофер с утра был таким непривычно помятым, неидеальным и оттого еще более красивым, что трудно было отвести взгляд. Кстати, меня тоже кто-то переодел в ночную сорочку, хотя я помню, что заснула прямо в дорожном костюме. Воспоминания о том, что случилось вчера на рыночной площади Эленпорта, накрыли меня лавиной противоречивых эмоций. «А почему ты спишь в моей кровати, и кто меня переодел?» – полюбопытствовала я, не зная, как относиться ко всему происходящему. «К моей огромной досаде переодела тебя миссис Лиман, а отдыхал я здесь потому, что больше я тебя ни на минуту не оставлю одну». По крайней мере, до тех пор, пока мы не найдем и не уничтожим того психа, который покушался на твою жизнь. И вообще, разве такими словами приветствует своего жениха по утрам?» Снова вернув голосу игривость, спросил Крис. «Откуда мне знать, ты первый мой жених?» – шутливо произнесла я и пожала плечами. «И единственный!» – рыкнул Кристофер, ловко опрокидывая меня на спину, чтобы нависнуть надо мной. Я впервые в жизни оказалась в таком неоднозначном положении. Под мужчиной, но страха не испытывала. Наоборот, мне было любопытно. «Крис, скажи, это танец и наша помолвка. Это все было серьезно? Ты и в самом деле хочешь стать моим мужем?» Не могла не уточнить я. Положив ладони на плечи мужчине, я осторожно его погладила, не решаясь посмотреть ему в глаза. Кристофера это не устроило, Опершись на локоть, бывший дворецкий приподнял мое лицо за подбородок и встретился со мной взглядами. «Все более чем серьезно, Милена. Нас связала древняя магия драконов. Я разделил с тобой свой огонь, отдал часть своей сути. Фактически ты уже моя жена. Но я понимаю, что это для тебя все несколько неожиданно и слишком быстро». Поэтому дам время, чтобы ты привыкла к мысли, что мы вместе на всю долгую драконью жизнь. Потому что ты теперь проживешь значительно дольше, чем другие люди. Если хочешь, мы даже устроим свадьбу по человеческим правилам в любое удобное для тебя время. Но желательно, чтобы ты не мучила меня слишком долго, изумил меня своим ответом хм, супруг!» «И чем же я тебя мучаю?» Не веря своему счастью, спросила я. «Хочу тебя до безумия. С самого первого дня, когда ты проснулась и посмотрела на меня своими голубыми глазами, недовольно скривив носик. Кстати, почему? Что тебя так раздражало во мне?» — уточнил Кристофер. «Ты стоял рядом такой весь идеально красивый и надменный. И вообще, первым я увидела Фридриха и испугалась ужасно», — припомнила я. «Значит, ты считаешь меня красивым, несмотря на то, что я не зеленоглазый блондин?» Хитро улыбнулся мой муж или все же жених. Я совсем запуталась в этом мужчине. «Ты подслушал наш разговор с призраком? Если честно, то мне всегда нравился только ты». А Маркизу просто описала внешность, противоположную твоей, потому что не надеялась на внимание неприступного дворецкого, призналась я. «Я хочу тебя поцеловать». «Не бойся», — в ответ на эти слова сказал Крис. «Я хотела сказать, что с ним уже ничего не боюсь, но теплые мужские губы коснулись моих, и все слова стали лишними».